Глава 3 Озерск. Июнь. 1965 год. На большое озеро Дорошкин добрался быстро. Закатив мотоцикл в кусты, разулся, закатал форменные брюки и, прихватив полевую сумку, зашагал прямо по кромке воды, здороваясь со знакомыми. Не так-то еще и много было купающихся. Холодновато, но все же загорали в основном, конечно, ребята. Играли в волейбол, в карты, а кто-то за кусточками попивал винишко. Участковый замедлил шаг и, отбив случайно прилетевший мяч, присмотрелся. В волейбол да в карты играли подростки лет 10-13, а вино пили солидные мужики, похоже, с покоса. Что же касается, собственно, молодежи, то таковых на озере не наблюдалось. Что и понятно. Танцы. На всякий случай погрозил мужикам кулаком. «Да ты чё, Игорь? Мы же меру знаем!» Дорожкин направился в дальний конец длинной песчаной косы, к большому серому валуну, сразу же за которым вился слабый полупрозрачный дымок. Там за кустами и обнаружились двое парней — Юрик, Рыщук и Симаков Пашка. Рыща и Сима. Разложив небольшой костерок, пацаны деловито красили велик, собранный из самых разномастных частей. Чёрная рама, колёса с зелёными ободами, рулят орлёнка, а передняя вилка вообще красная. Да, был ещё багажник, зеленовато-серый. «Здорово, пацаны!» Выйдя из-за камня, лейтенант улыбнулся во весь рот. «Что, Пашка, отдыхаете?» «Отдыхаем, да», — пацаны обречённо переглянулись. Наверняка они рванули бы сейчас на сверхсвистовой скорости, бросив к чертям собачьим недокрашенный велосипед, и фиг бы их участковый поймал. Но было уже поздно метаться. Дорожкин-то их узнал, а значит, все равно рано или поздно достанет. Не на луну же бежать. «Здрасте, дядя Игорь!» Шмыгнув носом, Пашка отложил кисточку. Выглядевший чуть постарше мелкого своего приятеля Юрик Рыщук, тоже поздоровался, настороженно глядя на лейтенанта. «Костры-то нельзя разводить, не слыхали?» Присев на корточки Дорошкин провёл рукой по велосипедной раме. «Пожарное предупреждение. Штраф». «Дак мы сейчас затушим, дядя Игорь. Не надо штраф». «А велик откуда?» «Наш». Бросившиеся было к костру пацаны обернулись и разом кивнули. «А Никита Мыморев говорит, его?» Участковый не стал ходить вокруг да около, сразу же приступив к делу. «Это мы моренок-то?» Юрик возмущенно замахал руками. «Врет!» «Точно врет дядя Игорь!» Тряхнув светлой челкой, поддакнул Пашка. «Мы это, велик вместе собрали. А потом мы моренок сказал, дайте мне, купить захотел. Договорились за двадцать пять, а он, гад, только десятку дал, и велик наш уволок, еще и на костылять обещался». «Вот мы его и забрали, велик-то, дядя Игорь. Ничуть не украли. Вот заплатит мы моренок сполна, тогда и получит». «Чего ж тогда красите?» «Так вдруг не выкупит», — резонно пояснил рущук «Тогда сами будем кататься. А краску нам Женька Колесникова дала, у них от ремонта осталось. Тут колеса наши, дядя Игорь, и багажник, и цепь. Только раму мы моренок притащил. Сказал, нашел на свалке». «Врет». «У Лёшки чижа с огорода спёр. Лёшка нам жаловался и обещался отцу рассказать». «Так...» Та — участковый задумчиво посмотрел вдаль. Вечерело, клонилось к закату рыжее летнее солнышко, на синей озёрной глади вспыхнула, заблестела оранжево-золотистая дорожка. «Вот что, завтра с утра явитесь все ко мне вместе с велосипедом, и этого Лёшку чижа тоже с собой приведите». дня в плоский камешек, Дорошкин с размаху запустил его по воде. Раз, два, три, считали плюхи ребята, восемь, девять, девять! Здорово вы кидаете, дядя Игорь! Они вроде как ссорились. Костя Хренков и Тамара. Женька заметила невзначай, хоть и не приглядывалась. Просто парочка на соседнюю скамейку уселась. Разговаривали на повышенных тонах, ругались. Потом Котька психанул, ушел, встал снаружи у входа, закурил нервно. А Мишка Андреев, а он уже с другой танцевал. А пришел с Тамаркой. Ну, видно так, за компанию. В динамиках послышалась чувственная мелодия «Love Me Tender». В качестве медленного танца эту песню ставили в клубе часто, но вот то, что ее поет пресловутый король рок-н-ролла Элвис Пресли — Знали, пожалуй, только двое — Женя Колесникова и заведующий клубом. К скучающей на скамейке Тамаре вихляясь подошел Митька Евсюков — дылда. И тут же получил отворот поворот — станет Тамарка с ним танцевать, как же! Евсюков как пришел, так и ушел. Правда, про себя выругался, вслух-то не посмел. Хоть и считал себя блатнее всех блатных, да больше для малолеток выпендривался. и сильно побаивался Котьку Хренкова. Оп, Катьку пригласил Велен Левичев из 10 А. Хороший парень, трудовой сектор. «Вы танцуете?» Перед Женькой возник вдруг светловолосый парнишка в узких синих брючках и клетчатой рубашке-ковбойке с накладными карманами и большими пуговицами, явно импортной и дорогой. Узкое приветливое лицо, весь из себя такой аккуратненький, Правда, волосы, пожалуй, чуть длинноваты. Очень симпатичный парень, незнакомый, явно чужой. Интересно, к кому приехал? Да и вообще, как только не боится. Чужих-то на танцах обычно били, как и во всех маленьких городках, тем более в деревне. Танцевать? Ну, хорошо. Женька пошла танцевать с непроницаемым лицом. Мол, ну, подумаешь, пригласили, так ведь и должно быть. На самом же деле, душа ее пела, и было очень приятно, как и любой девчонке. Вот ведь, значит, она не какая-нибудь там, значит, кому-то нравится и вообще. Меня зовут Тынис, Тынис Курк, а как ваше имя? Он еще и говорил с акцентом, этак симпатично растягивал слова «Тынис» и странно строил фразы «А как ваше имя?» Местный спросил бы проще, как тебя зовут, и потом это вот «вы» сильно смущало Женю. ну ей же не тридцать лет, далеко еще до глубокой старости. «Меня Женей зовут. Может, перейдем на «ты», а то как-то...» Не так уж и громко звучала музыка. В танце вполне можно было поговорить, если чуть-чуть напрячься. «Хорошо, на «ты», — улыбнулся парнишка. «Ах, какой голос у Элвиса!» Просто божественный. Да. И песня. «Теннис, ты, наверное, шпион?» «Я не шпион. Я студент». «Студент? Мы здесь на практике. И старту приехали. Ну, вебский фольклор. Лет пять назад были уже. Правда, не я. Я тогда еще в школе учился». «Откуда, откуда?» — ахнула Женька. «Не каждый день сюда и старту приезжали. Далеко не каждый». Но и далеко не каждый житель Озерска знал, где находится этот самый Тарту. и тарту Это Эстония!» «Ах, вот оно что! Так ты эстонец! Отличник, наверное!» «Ну, пять лет назад я уже и не помню». Действительно, в университете эстонского Тарту давно уже изучали жизнь, быт и фольклор финно-угорских народов. к коим относились и проживавшие в бывшем Озерском районе Вепсы, потомки древней Веси, что упоминались еще в повести временных лет. В университете писали по этой теме научные работы, организовывали полевые экспедиции и даже международные конференции. Профессор Пауль ариста проводил со студентами экспедиции к Вепсам. В 50-х годах они работали в тогда еще Озерском районе, по берегам бурной реки Ояти, изучая жизнь, быт и язык местных вепсов. С конца 50-х экспедициями руководила ученица Пауля Аристе, Паула Палмиос, а выдающийся финно-угровед Ти Трейнвийцо в 1960 году сделал первые имеющиеся в Эстонии магнитофонные записи вепсского языка у северных вепсов. что ныне хранились в фольклорном архиве Эстонского литературного музея и в архиве эстонских диалектов и родственных языков в Тартусском университете. Не так давно, с начала 60-х, началась систематическая серия экспедиций Эстонского национального музея. Обо всем этом поведал Женьке ее новый знакомый Теннис Курк, правда, чуть позже. «Сейчас же танец закончился, и Теннис присел на скамеечку», Рядом с новой знакомой. «Нет, отличником я не был. Мы только сегодня приехали с утра. В вашей старой школе живем». «А, и сразу на танцы?» Вот только пришли. Краем глаза Женька заметила чужих девчонок. Светленьких, высоких. Лишь одна была темненькая, брюнетка. «Студентки, значит. Теперь понятно. А у меня сестра в Риге живет. Я там бывал. Красивый город». «О, теперь понятно, откуда такая модная одежда». «Скажешь тоже». «Да-да, очень. Я, когда тебя увидел, подумал, что ты не здешняя. Даже иностранка, да». «Сам ты иностранец», — обиделась Женя. «А вообще у нас тут чужих не любят». «Да, профессор Арнольд предупреждал». «Профессор?» «Отто Янович, научный руководитель нашей практики». Теннис неожиданно улыбнулся. «Но он только завтра приедет». Женька тоже улыбнулась. «Забавно так ты не сговорил». «Приедет. Есчо». «А, так вы втихаря?» «Ну да». «Что значит «втихаря»?» «Значит, тайком от начальства. На свой страх и риск. Хотя у нас тут милиция обычно дежурит и бригадмильцы. Так вы, если что, с ними. Хотя у вас тут, смотрю, девчонки одни. Есть и парни, но серьезные. На танцы не ходят». «Правильно делают», — девушка искоса посмотрела на тенниса. «А ты, значит, несерьезный?» «Знаешь, когда как?» «А кто такие бригадмилцы?» «Дружинники. У нас их еще по-старому называют». «А, понимаю. Инерция мышления». «Сам ты инерция», — усмехнулась Женька. «Ну, не обижайся». «Да не обижаюсь я. Просто подруги своей не вижу». «Ушла, что ли?» «Так сказала бы». И в самом деле Катерины что-то нигде не было видно. Ни среди танцующих, ни на скамейках. Да вообще-то она сюда бы и вернулась, присела бы рядом, вот где сейчас тынис сидит. Привстав, девушка внимательно осмотрела площадку. Подружки нигде видно не было. Кстати, рыжая от Орва Кротова тоже куда-то делась. Ох, не к это. Женька закусила губу. В городах, где я бывал, по которым тосковал, запел с магнитофонной пленки Эдуард Хильд, Поднявшись, Тынис вопросительно посмотрел на Женю. Конечно, «Голубые города» в качестве медленного танца так себе, зато песня новая и уже очень даже популярная, как и сам певец. Едва не задев парня, пробежала мимо Тамарка Марусевич, бросила что-то злое, дымившему у входа на танцплощадку Хренкову. Так и не помирились. Расталкивая всех, вихляющей походкой направился к выходу и Митька Евсюков. «Дылда». «Какой он неприятный парень!» — посторонился Тиннис. Колесникова покусала губу. «Вот уж точно. Увидишь, не связывайся. Так, может быть, мы с тобой...» «Обеих ведь нет нигде. Ни Светки Кротовой, ни Катьки. А что, если Кротова вдруг решила устроить разборки? А что? Место подходящее, танцы. Зайдут в лесочек за клуб и...» «Катька-девка боевая, обиды не спустит». «Нет, не могла она так просто уйти. Точно, где-то за клубом». Не говоря ни слова, Женька вскочила со скамейки и быстро пошла к выходу. Ну, так и есть. За клубом в лесочке близ заросшего пожарного прудика слышались рассерженные крики, явно девичьи. Едва не споткнувшись, Женька прибавила шагу. «А ну пусти, пусти, говорю, сука! Сама пусти! Ай, ухо, ухо, гадина! Сама гадина!» На. Ай. Ой. У. Так и есть. Кротова и Екатерина стояли друг против друга, вцепившись друг дружке в волосы и пинались. Каждая пыталась повалить соперницу на траву. Вот что-то затрещало, наверное, разорванное платье. А ну хватит, подбежав, закричала Колесникова. Катька обернулась. Женька, уйди. Уйди, говорю. Мы тут сами. У. Я вам дам сами. «А ну!» — Женя поспешила на помощь подруге, да не тут-то было. «А ну, стой!» — у Кротовой-то имелись свои подружки. Такие же оторвы и, похоже, уже хорошо выпившие. «Слышь, девки, а давайте ее в пруд выкинем. В тину!» «Давай!» Женька и опомниться не успела, как ее схватили за руки и поволокли. От мерзкого ощущения беспомощности и обиды по щекам потекли злые слезы. «Неужели и вправду вот так сейчас в пруд, в тину?» «Милиция!» — вдруг послышался крик. «Бегите!» И тут откуда ни возьмись появился народ. Похоже, танцы закончились. Многие жили в соседнем поселке и ходили домой как раз через лес, козьей тропою. «Ой, что тут делается-то? Смотрите, смотрите! А еще, девушки, а ну прекратили!» Завидев такое дело, девки как одна бросили свою жертву и со всех ног побежали в лес. «Да беги же!» Опомнилась и Кротова, рванула следом, лохматая в распахнутой блузке. Тьфу! Впрочем, Катерина Мезенцева выглядела ничуть не лучше. Женька тут же обняла подругу. «Кать, ты как?» «Платье порвала, зараза!» — заплакала Мезенцева. «Вон весь рукав. И сбоку. В чем теперь ходить буду?» «В чем в клуб пойду?» «Может быть, помочь?» — Мезенцева оглянулась. «Ты еще кто?» «Это Тынис, студент», — гладя подругу по плечу, пояснила Женька. «Тынис, ты про милицию закричал?» «Я», — честно признался парень. «И народ позвал». «Молодец», — Колесникова одобрительно кивнула. «Без тебя б тут нас...» «Это со страху все», — тонкие губы студента растянулись в улыбке. «Ну не драться же с девушками, даже с такими. К тому же они меня б точно побили». «Эти, да!» — наконец-то пришла в себя побитая Мезенцева. Тынис вдруг насторожился. «Мне кажется, там за прудом тоже скандалились». «Скандалили», — машинально поправила Женя. «Скандалили, да. Вон в тех кустах. Я посмотрю быстро». Обогнув пруд, он скрылся за густыми кустами акации и тут же вернулся. «Нет уже никого. Но скандалили точно». Где-то совсем рядом послышался шум двигателя... Синие блики мигалки окрасили кроны деревьев. «Милиции только не хватало», — встрепенулась Катька. «Потом позору не оберешься. А ну-ка, давайте-ка быстренько в лес». Воскресенье прошло, как обычно, без всяких эксцессов. И Женька, и ее подружка Катерина усиленно готовились к экзамену, и произошедшее в субботу вечером на танцах уже казалось им каким-то дурным сном. «Если б не разорванное платье». Да еще кошки на душе скребли почему-то. И тынис так и не зашел. Наверное, встречал своего профессора. В понедельник Женька проснулась рано, часов в шесть. Едва только заговорила радио. Вскоре поднялись и родители. Утречка выдалась хорошее солнечная, синим вымытым вчерашним вечерним дождиком небом и поющими птицами. За забором на улице мычали коровы, пастух собирал на луга стадо. Немногие уже и держали-то, увы. Слышно было, как вышел во двор отец. Умылся под рукомойником и начал тягать гирю. Потом с кухни донеслось шкварчание яичницы. Мама готовила завтрак. Пора было вставать. Женька потянулась выбравшись из-под одеяла, сменила ночнушку на спортивную форму. Черные короткие трусы и майку. Каждое утро она делала во дворе зарядку. Ну, почти каждая. По крайней мере, старалась. «Жень, тебе без сала?» — закричала с кухни мать. «Конечно». Женька сала не ела, но мама все равно каждый раз спрашивала. «Раз, два, три, четыре». Радио было неплохо слышно через распахнутое Насте шокно. Поставили ноги на ширину плеч, теперь руки вверх, наклонились, выпрямились, раз, два, ой, выпрямившись. Женька вдруг увидела синий милицейский газик, остановившийся у их забора. «Неужели? Это вот сейчас при родителях вручат повестку? Или сразу заберут? Что же теперь делать-то? Бежать, прятаться?» Или, справившись с испугом, Женька рванула к калитке. «Доброе утро!» «И тебе!» — усмехнулся молоденький сержант. «Зарядку делаешь? Молодец! Забеги в десять часов к Дорошкину!» «Звал». «К Дорожкину?» Сердце Женьки упало. «А зачем?» «Да не знаю я, просто сказал позвать». Зевнув, сержант махнул рукой и включил передачу. «Ладно, поехал. Ты только не забудь». «Не, не забуду». За завтраком, конечно, спросили. Заметили Газик. «Милиция?» Женя пожала плечами. «Сержант вот со мной поздоровался». «А-а, ну ты кушай-кушай». «Последний экзамен завтра?» «Ага». Женька родителям никогда не врала. Не было необходимости. Просто иногда не все рассказывала. Да и те не очень-то обеспокоились милицией. Знали, от дочки никаких неприятностей ждать не приходилось. Сами же воспитывали. Да. Едва папа с мамой ушли на работу, Колесникова быстро переоделась и со всех ног бросилась к подружке. Катерина сидела на крыльце в одной рубашке и грустно рассматривала порванное вчера платье. Увидев Женьку, подняла глаза. «Из милиции приезжали уже?» «Ага. И к тебе?» «Вот только что. Хорошо, мать, на работе. Хотя мы же не виноваты ничуть. Кротова сама привязалась». «Эх...» Тяжко вздохнув, девушка кивнула на платье. «Что теперь делать? Ума не приложу. Ладно, здесь...» Вон по шву разорвалось. «А рукав...» Как не пришивай, всё равно видно. Где бы ещё ниток таких найти? Подумаем, усевшись рядом, тихо промолвила Женя. «А ты-то что грустная такая?» Катерина скосила глаза. «Тоже что-то разорвали?» «Нет, испачкали только. Но я замочила уже. Потом на озере прополощу. Неприятно только. Милиция», — помолчав, призналась девчонка. «Знаешь же, как у нас бывает». «Слухи пойдут, скажут Колесникова с Мезенцевой, на танцах со Светкой Кротовой дрались. Кто там прав, кто виноват, разбираться не станут, так и скажут, подрались. Мерзко все это». «Согласна», — Катя поднялась на ноги. «Сейчас оденусь и пойдем». «Да, еще», — вспомнила вдруг Женька. теннис просил про него, если можно, не говорить. Профессор у них очень строгий, узнает, что на танцах был, моментально из экспедиции вытурит». Покосившись на портрет Брежнева, начальник отделения милиции майор Иван Дармидонтович Верховцев из подлобья взглянул на подчиненных и пригладил усы. «Итак, други мои, сначала о плохом. дорожкин тебя касается». Сидевший в конце длинного стола для совещания участковый похолодел. Верно накрылся отпуск. Иначе с чего бы это, начальник? Звонили с утра из Тянска. Практикант на замену участковому... Только в августе будет, ближе к сентябрю. Так что, Игорь, отпуск твой отодвигается. Зато сразу весь дам, а не частями. Да ладно, не поверил Дорошкин. Хотя ловлю на слове, товарищ майор. Ловить ты рыбу будешь. Или вот преступников. Начальник вытащил из пачки беломора папиросу и задумчиво покрутил ее между пальцами. Опять же экспедиция у нас. Научная. В старой школе. Студенты... «Студентки. Короче, для всей нашей шпаны магнит. Профилактировать надо. Понял, Игорёк?» «Ага. И про танцы не забываем. Что там в субботу за драка была?» «Разбираемся», — покивал участковый. «Всех фигурантов я уже вызвал». «Давай разбирайся», — Иван Дормидонтович перевёл взгляд на инспектора уголовного розыска. «Что там по мотоциклу, Игнат?» «Нашли и владельцу вернули», — заверил Ревякин. начальник досадливо поморщился да я не про сам мотоцикл Угонщика-то нашли нет еще нам глухарь не нужен материал как списывать будешь оперативник развел руками так уже ладно погляжу а собственно давайте сюда текучку начнем игорь с тебя что там у тебя куры отказной ага чего начальник вчитался в постановление Крякнул, налил из графина воды. «Курица, птица и умеет летать!» Хмыкнув, Иван Дормедонтович зачитал постановление вслух. «О, как! Меткое наблюдение, товарищ лейтенант! А мы-то, дураки, не знали!» «Ох ты ж, еще и справка из ветлечебницы прилагается!» «Курица, галлус, птица. Является домашненной формой банки, банку...» банкивской джунглевой курицы. банкивской Это ветеринар у нас такой умный. Ага. Может взлетать на высоту порядка семи десяти метров. И к чему бы это все? Ага, тут еще из метеостанции справка о сильном ветре. И граждане опрошены. Крышу с сарая снесло. Крышу? Надо же. Не помню, что-то я такого урагана... Впрочем, метеостанции виднее. Ну и граждане помнят. Улетели, значит, куры-то. Ветром унесло. Так, Дорожкин? Так точно, товарищ майор. Ладно, подпишу, чёрт с тобой. Но смотри. Верховцев погрозил участковому пальцем. С велосипедом что там? Все установлены. Ну, слава богу, хоть с этим. Свободен пока. Поднявшись, Дорожкин прихватил со стола фуражку и вышел. Выпроводив техника криминалиста и прошлую дежурную смену, начальник оставил одного опера. «Ну, что с мотоциклом?» «Отказной, товарищ майор». «Давай подпишу». Взяв материал, Иван Дормидонтович бегло просмотрел смётанной ножевую нитку листы и в сердцах хватанул по столу ладонью. «И у тебя с станции справка. Да вы офонарели все, что ли? Что, трофейный немецкий БМВ тоже летать умеет? Вот фрицы-то не знали». «Ох! «Так он того... укатился?» Опустив глаза, скромно пояснил Ревякин. «Там же написано. На пригорке стоял и...» «Вижу, что написано. То есть ветром унесло, да? Тяжелый немецкий мотоцикл. С коляской». «Ну, укатился же. Самопроизвольно». «Самопроизвольно? Хорошо еще не улетел, как куры». Разгневанный взгляд начальника упал на кипу бумаг, лежавших на столе рядом. И что-то же его там привлекло. «Ага!» Вытащив сероватый листочек, Иван Дормедонтович неожиданно ухмыльнулся. «Понял теперь, почему вы мне всякую лажу подсовываете. То кур, то мотоциклы летающие. Оказывается, его прокурора у нас нынче...» Начальник поднёс бумажку к глазам. «Младший советник юстиции Алтуфьев, В.А. Дружок ваш? Что, скажете, не знали?» То-то я смотрю. Что ж, Владимир Андреевич — товарищ требовательный, умный. К тому же законник. И все эти ваши... И на дружбу так называемую не посмотрит. Помяните мои слова. Ну, что скуксился?» Хитровато улыбнувшись, начальник положил бумажку на стол и понизил голос. «А теперь, Игнат, колись, признавайся. По мотоциклу своего человечка отмазал?» «Да не совсем своего». усмехнулся Игнат, Костю Хренкова. Хренкова? Начальник покачал головой. Хороший парень, в гараже его ценят. Но как сильно выпьет дурак дураком, так что там с мотоциклом? Девок он на нем катал. Вся улица видела, пояснил инспектор. Да потом забыл, где взял, вот в конце улицы и бросил. А Потапов-старший, хозяин мотоцикла, не знал, проснулся утром, Видит, мотоцикла нет. Вот и накатал с горяча заяву. Он вообще хренкова не любит. Думает, что тот сына его спаивает, Юрку. Юрка-то еще по весне из армии пришел. Да уж, да уж. Иван Дормедонтович задумчиво забарабанил пальцами по столу. И что теперь делать с этим чертом хренковым Как ни крути угон, посетовал Ревякин. А на поруки Котьку уже брали, и товарищеский суд был. «Да сами знаете. Как выпьет, обязательно кому-нибудь глаз подобьет. А народ сейчас нервный». «Вот уж точно, что нервный», — начальник поскреб коротко стриженную седую голову. «А парню жизнь портить не стоит. Тем более механик какой. Нечего ему в колонии делать. Такой механик нам и самим сгодится. Значит, так и порешим. По мотоциклу я подпишу, алтув его если что, позвоню. Проясню ситуацию». «Спасибо, Иван Дармидонтович!» — от души поблагодарил опер. «В стакане не булькает!» — хмыкнув в ответ, начальник вдруг хлопнул себя по лбу. «Черт, совсем забыл перед всеми это объявить, сказать про хорошее!» Сделав торжественное лицо, Верховцев поднялся на ноги. Игнат тоже встал. «Поздравляю вас, товарищ капитан, с получением очередного специального звания. Служу Советскому Союзу!» «А я еще помню, как говорили «служу трудовому народу», — усмехнулся старый майор. Еще на подходе к отделению милиции подружки заметили Кротову. Хотели было чуток обождать, но потом дружно махнули руками. «Ну, подумаешь, Кротова, кто она такая-то и что сейчас может сделать? Напасть да в волосы вцепиться? Пусть только попробует». Тем более участковый, наверное, всех участниц конфликта на одно время вызвал. Ишь, вырядилась, как обычно фыркнула Катерина. Светка выглядела как отличница с почтовой открытки на 1 сентября. Скромное серое платьице с белым накрахмаленным воротничком, белые носочки, скромные туфельки. Прическа тоже вполне соответствовала образу. Два хвостика на резинках и, конечно, никакой помады. Скромнее некуда. Разве что подол платья слишком уж короткий. Катя с Женей, впрочем, тоже выглядели примерно так же. Так ведь не в клуб же на танцы пришли. В милицию. Раньше вон бригадмильцы-дружинники с телягом чересчур узкие брюки ножницами разрезали. Прямо на улице. Запросто. Правда, тех далеких времен девчонки уже не застали, но родители рассказывали. Светка подошла первой. Потупилась. «Ну, привет, что ли. Я, это, извиниться хочу». «Чего?» — удивленно переглянулись подружки. «Так ведь и было чему удивляться. Никаких извинений от Кротовой они не ждали. Наоборот, готовились к разным пакостям. А тут, на тебе, извините». «Ну, неправильно себя вчера повела, признаю». Подойдя ближе, повинилась Светка. «Просто зло разобрало Анатолий мне, правда, нравится очень». «Знаю, что и тебе. И не только». Рыжая искоса посмотрела на Катю. «Так я вот что думаю. Пусть он сам решает. А нам из-за него отношения выяснять. Ехала-болела. Так?» «Ну, допустим», — подозрительно щурясь проговорила Катерина. Женька выставила ногу вперед, напомнила. «Между прочим, ты ей вчера платье разорвала. Единственное». «Платье?» — заморгала Светка. «Так давай зашью, или заплачу, сколько скажешь». «Да не надо уж», — Мезенцева гордо повела плечом. «Лучше нитки достань», — снова вступила Женька. «Знаешь, блестящие такие, синие». «Нитки? Синие? Так у меня в доме быта знакомая. Конечно, достану. Только давайте про Анатолия не говорить. Да и не дрались мы вовсе». «А кто говорит, что дрались? Кому-то показалось, и все». Вообще-то катя с Женькой тоже было стыдно. Ну как же, допустить такой вот безобразный конфликт. Комсомолки называются. Стыд и позор. Вот именно такими словами их бы и пригвоздили в школе. Хорошо, каникулы. Ну так что, мир? Светка протянула руку. Перемирие, тихо поправила Катя. Мы же не знаем, чего от тебя ждать. Ну пусть так. Верно, пора уж. Кротова демонстративно поглядела на часы, плоские, золотые, марки «Заря», предмет зависти многих. Все трое друг за дружкой поднялись по лестнице, в распростертое объятие, зачем-то выглянувшего в коридор участкового. — А, девушки, заходите, присаживайтесь. Что скажете? — Ничего не скажем, — мило улыбнулась Мезенцева. — Не было между нами никакого конфликта. — То есть как это не было? дорожкина задача наморгнул да так не было и все повела плечом светка я лично ни к никому претензий не имею и я не имею и я женька склонила голову набок и ехидно заметила что лес уж никак не является общественным местом так что правопорядок в данном случае нарушен не был так просто сказала на всякий случай ого удивился лейтенант «А ты откуда про общественное место знаешь?» «Реферат» писала. а, -а. Вообще-то Дорошкин не собирался привязываться к девчонкам. Видно же, что помирились, что исчерпан конфликт, что еще надо-то. Разве что слегка припугнуть, особенно к Катюшу Мезенцеву. Больно уж гордая стала, независимая. Поднявшись, участковый надел фуражку и велел девчонкам встать. Как представитель Министерства охраны общественного порядка выношу вам официальное предупреждение. Так ведь не было ж ничего. Понятно, что не было. Но если будет опять, тогда у меня смотрите». Простившись с участковым, обрадованные девушки выбежали на улицу. Женька, правда, чуть задержалась, заглянула в кабинет. «Игорь Яковлевич, в школу сообщать не будете?» «А чего сообщать-то?» Пряча улыбку, отозвался Дорошкин. «Сами же говорите. Ничего не было?» «Спасибо, Игорь Яковлевич. Вот именно. Ничего». На улице Женьку дожидалась одна только подружка. Светка Кротова уже ушла. «Ишь ты! Нитки обещала!» — тихо протянула Катя. «Как думаешь, принесёт?» «Наверное, принесёт. Что ей трудно, раз уж в доме быта кто-то. У одного моего знакомого там, кстати, мать или сестра портнихой работает». «В бытовых мастерских. Так что, если что, мы и сами нитки достанем». «Спасибо, подружка». «Ой, вчера обыскалась, заколку не могла найти». Вдруг вспомнила Мезенцева. «Ну, красивую такую, перламутровую. Максим из Венгрии прислал». Женька удивлённо хмыкнула. «Так ты ж на танцах с ней была. Забыла?» «Ну да, точно. Так там, наверное, и потеряла. В кустах. «Ой, Жень, а пошли сходим поищем». «Пошли. Куда деваться?» Уже они, конечно, были планы, но не оставлять же без помощи лучшую подругу. Проходя мимо рюмочной, с недавних пор переименованной в кафе, любопытные подружки увидали через распахнутое окно дылду. На этот раз хулиган был не в обычной своей тельняшки, а в мешковатой рубахе, да и вообще имел помятый вид. Сидел себе у окна и жадно пил пиво из большой стеклянной кружки. «Это в понедельник-то!» В рабочее, между прочим, время, можно сказать, у всех на виду. Наверное, неделю уже пьянствует, — не применуло заметить Мезенцева. Ишь, сидит, куда только Игорь смотрит. Может, он на работе отгул взял? Женька неодобрительно скривилась. Выпросил. Я бы те чертовы рюмочные, закрыла бы давно, меньше бы пили. С рюмочными власть вообще-то боролась. Так, время от времени и с переменным успехом. Ещё в 58-м вышло постановление о борьбе с пьянством. Рюмочные переименовали в кафе и чайные, и самое главное, перестали продавать водку в разлив, подавали только пиво. Хотя, если добрые знакомые хорошенько попросят, не отказывали и в водке, правда, из-под полы, да ещё опасались, чтобы, не дай бог, не прознал участковый. В Озёрске таких злачных заведений имелось аж две штуки, и все на центральной улице. на Советской, невдалеке от отделения милиции, чайная у старой аптеки, а через дорогу на пригорке кафе, бывшая рюмочная, именуемое в народе бар. Молодежь практически туда не заглядывала, предпочитая пить дешевое вино на природе, на горке. Просто не хотели светиться. Город-то маленький, увидят, обязательно родителям донесут. Вот только Евсюкову Дылде было похоже все равно. Выйдя на знакомую полянку за клубом, девушки озадаченно переглянулись. Травища-то была кругом, ого-го, ещё и крапива, и густые и колючие кусты, целые заросли. Попробуй косунься, особенно с голыми ногами. Женька ахнула. «Ой, надо было спортивки надеть. А мы палки возьмём. Вон валяются», — показала рукой Катерина. «Ты слева, я справа. Пошли». Колесникова покачала головой и скептически усмехнулась. «Нет, Кать, так не ищут». «А как ищут?» «По методе, как протокол осмотра, справа налево или слева направо. В общем, как-то так, я в книжках читала». «Ну, давай по методе», — согласилась Катя. «Вот от этих кустов и начнём». Подруги обшарили палками и руками всю травищу и крапиву тоже, и колючие кусты, и где-то через полчаса «Есть!» — радостно вскричала Катя. Бросив палку, девушка наклонилась и подняла из травы брошку в виде затейливого цветочка с янтарём. «Это от гарнитура», — с ходу определила Колесникова. «К ней бусы ещё идут. Ну, помнишь, в промтоварном продавались. Ты ещё смотреть бегала». «Да, помню», — Катька рассмеялась. «Полгорода в таких бусах на танцы пришло. Кстати, и Кротова. Постой-ка. Так это ведь верно...» Светка и потеряла, ну, когда мы с ней. Вещь не дешевая, весь гарнитур одиннадцать восемьдесят, надо бы отнести. Ну да, надо, рассеянно покивала Женька, уставилась куда-то в одну точку, в крапиву. Кать, а вон там, не заколка твоя блестит? Где? Ой. Катерина отважно ринулась в жгучие заросли. Она, она самая, ну, Женька, ну и глазастая же ты. «Ну что, пошли к Кротовой?» «Пошли. А потом по домам. Готовиться». «Ой, Женька!» — Катерина вдруг радостно схватила подружку за руку. «Даже не верится, что завтра последний экзамен. Сдадим, и все. Потом практика и свобода. До самого сентября. Лето, свобода. Эх, как же хорошо жить-то! Экзамен сначала сдай. Да сдам. Хоть на тройку, в десятый все равно возьмут». А уж там, потом посмотрим. Светка Кротова жила в деревянном леспромхозовском доме в самом конце школьной улицы, почти у самого леса. Дом был одноэтажный, но вытянутый, добротный, на две семьи, с большим огородом и сараями. Позади виднелась банька. Одна половина дома была выкрашена выгоревшей светло-голубой краской, вторая, совсем недавно, зеленой. Странно покрасили, подходя к калитке, хмыкнула Женька. Катя повела плечом. «Ничего странного. Слева Кротовы живут, справа Богатиковы. У них отец на складе работает. Вот, видно, краску и достал. Так сговорились бы с соседями, чтобы одинаково. А то как-то... Так, может, они не дружат. А, ну да. Из распахнутого окна, затянутого марлей, вдруг раздалась громкая музыка. «Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумано, до конца допеть». Похоже, кто-то включил выставленный на подоконник проигрыватель, как любили делать в деревнях, чтобы, если музыка, так на всю улицу. Знай наших, соплёй не перешибешь. Едва подружки подошли к распахнутой двери, как чуть было не попали под грязную воду, выплеснутую, похоже, из ведра или таза. «Да что же это такое?» Едва успела отпрыгнуть возмущённая Мезенцева. «Ой, кто здесь?» С веранды выглянула Светка, в старых закатанных трениках и выцвевшей майке, босая, с грязной тряпкой в руках. Опустевшее ведро стояло рядом на только что вымытом полу. «Вы?» — увидев девчонок, Кротова удивлённо моргнула. «Чего хотели?» Катерина вытащила из накладного карманчика брошку. «Не ты потеряла?» «Ой, как у меня!» – бросив тряпку, всплеснула руками Светка. «Не, моя на месте. А хотя сейчас гляну. Вы вон на лавочке пока посидите». Кротова унеслась в дом и почти сразу же выбежала обратно. «На месте? Не моя это? А чья не знаешь?» «Тю!» – Светка громко расхохоталась. «Да знаете, сколько в промтоварном таких продали? Штук тридцать, а то и больше. На танцы вон почти все с ними пришли. Аж обидно!» «А вы вот что!» Вы объявление на афише повесьте, мол, нашли, у почты и у клуба. Кто-нибудь да отзовется, правда, могут и обмануть. «Объявление мы повесим», задумчиво покивала Женя, «а брошку отдадим участковому». «Правильно, Игорю отдадим». Был он тут недавно, участковый. На губах Кротовой промелькнула неожиданная улыбка. Митьку Евсюкова спрашивал. «Ну, дылду. Тот отмечаться приходить должен». «Ну, после колонии». «Дылду? У вас?» — вскинула брови Катя. Светка отмахнулась. «Да не у нас, у соседей. Это же племянник ихний, он и прописан у них. Правда, с дядей Колей поругался, вот уже месяц носа не кажет». «И хорошо, нам спокойнее». «Ничего себе!» — ахнула Мезенцева. «Это у тебя такой вот сосед». «Да он со мной нормально. Батька мой с дядей Колей друзья». Девушка усмехнулась и решительно закончила разговор. «Ладно, уборка ждет. Хочу пораньше. Вечером еще корову доить». Вежливо попрощавшись, подружки аккуратно затворили за собою калитку и направились обратно в милицию, срезая путь через старую школу, серое двухэтажное здание с двускатной крышей и мезонином, с красным серпом и молотом на фронтоне. Вокруг по всему холму росли высокие сосны и ели, Вкусно пахло смолой и хвоей. На старом стадионе на скамеечке возле ряда жестяных умывальников сидел какой-то парень в больших тёмных очках и синей футболке и задумчиво крутил в руках фотоаппарат. То ли заряжал в него плёнку, то ли ещё что-то. В школе слышно было, тоже играла музыка. Словно бы перекликалась с Кротовской, у кого моднее. Мелодия показалась Женьке знакомой. Тон была нежа «Падает снег». Где-то она это уже слышала. Кто это? Иф Монтан? Нет, не похож голос. Шарль Азнавур? Броссанс? Жильбер Беко? Тоже нет. «Эй, Тере, привет!» Завидев девушек, парень вскочил со скамейки и помахал рукой. «Тынис!» — обрадовалась Колесникова. «Кать, подойдем». «А я вас еще раньше в окошко заметил», — радостно пояснил Тынис. «Смотрю, знакомые. Вот и вышел. Жду». «Нас ждёшь?» «Ну да. Поговорить, погулять. Мне на почту надо, на телефон. Так нам как раз по пути», — улыбнулась Женя. «Ой, только в трусах лучше в центр не ходить». Парнишка засмеялся. «Это не трусы. Это такие брюки. Называются шорты». «Всё равно. В город в таких не ходи». «Ладно, пойду переоденусь тогда. Фотоаппарат пока подержите». «А у тебя с плёнкой?» «Да, только что зародил». Взяв камеру, Женька прищурилась. «Это у тебя Фед?» «Это Лейка, довоенный, немецкий. От дяди достался ещё». Уходя, ты машинально приподнял очки. Девчонки ахнули. «Ого, что это у тебя там под глазом? Неужели синяк?» «Ну да, Женя, синяк», — философски признался юноша. «У вас такие танцы, знаете ли». «Но зато весело, да». Насчет синяка парень, похоже, ничуть не расстраивался. «Подумаешь?» «Ладно, пойду. Я быстро». Отоварили уже. Успели. Катерина вздохнула и пригладила волосы. «Вот ведь дикари самые настоящие. Чужим хоть вообще в клуб не ходи. Да уж, и своим иногда тоже. Ты не отсутствовал недолго. пары минут не прошло. А вот я. Ну что, идем? Идем». «Слушай, теннис вдруг вспомнила Женька, «а что это у вас за песня недавно играла? Про снег». «Про снег?» — эстонец пожал плечами. «Сейчас вот Чакберри был, рок-н-ролл». «Чакаберри я знаю, Джонни бегут все не отставала девчонка. «А вот до него что? Ну это, томбаля нежа». «А ты в музыке разбираешься?» теннис уважительно удивленно округлил глаза. «А я вот не очень. Погоди». «Можно же спросить. А ну-ка!» Подбежав к распахнутому на втором этаже окну, парень громко позвал. «Лина! Лина! Что? Что такое?» В окне появилась худая бледнокожая девушка, блондинка с косичками, в узеньких черных штанишках и клетчатой черно-желтые ковбойке «Чего кричишь?» «Да не кричу я. Просто спрашиваю, что у тебя за песня играла?» «Чак Берри? А до него? Про снег?» «Про снег?» «Так это...» «А, французская, но не знаю точно, кто поёт». «Сальваторе Адамо, кажется». «Теннис, ты это...» «Сегодня в волейбол играем?» «Конечно, ага». «Сальваторе Адамо», — негромко протянула Женя. «Что-то такое слышала. Поищу». Мезенцева фыркнула. наверное можно и на пластинке посмотреть. Что-нибудь да написано». «О, у нас не пластинки. Магнитофон». возразил теннис хороший астра магнитофон удивилась женька дорогой наверное поди рублей двести стоит двести тридцать я в магазине видел хороший у вас институт богатый университет поправился улыбкой юноша и не богатый, нет это магнитофон лиины ничего себе у неё дядушка капитан дальнего плавания ой девушки вдруг встрепенулся теннис «Давайте я вас сфоткаю. Вот здесь встаньте. На фоне школы. Ага». «Ну...» — Катерина заскромничала. «Мы в не очень-то красивом. Вы всегда красивые. Вставайте, вставайте. Улыбка. Оп. А теперь я вас...» — Катя забрала фотоаппарат в свои руки. «Вставайте, ага. А ты умеешь?» — засомневался парень. «Там надо резкость. Я в фотокружке занимаюсь. А ну, встали. Улыбочка». Катя вдруг вздрогнула, заметив в окошке видоискателя знакомую фигуру на втором этаже, в окне. Не в том, где лиина в соседнем. Молодой, модно одетый мужчина, красавец-брюнет, Анатолий Иванович Резников, Толик, предмет воздыханий и ночных девичьих грез. Кружковод стоял не один, а в компании какого-то пожилого сухопарого типа в больших роговых очках и пышной седой шевелюрой. К слову, пожилой тоже был одет модно. Белая нейлоновая сорочка с узким темным галстуком и кремовый пиджак. «Кать, ты сняла уже? Давай теперь тебя». «Там, вон там, Анатолий, Анатолий Иванович». «Где?» Женька с любопытством обернулась и, заметив кружковода, весело помахала рукой. «Анатолий Иванович, здрасте!» Было такое впечатление, что Анатолий Иванович несколько опешил и даже попытался отпрянуть от окна. «Хотя нет», — улыбнулся и тоже помахал в ответ. «Здравствуйте, девушки! Как насчёт похода? Не передумали?» «Нет», — хором отозвались подружки. «А я вот знакомого встретил». Пожилой тоже помахал девчонкам и с улыбкой отвёл Анатолия вглубь комнаты. «Это наш профессор Арнольд Отто Янович», — пояснил Тынис. «Очень-очень строгий. Про синяк я ему что-то соврал, да». «А я смотрю, здесь и ваш знакомый. Руководитель фотокружка». «А, так вы у него занимаетесь? А что за поход?» «Так, по дальним деревням, по усадьбам», — Колесникова мечтательно улыбнулась. «Мы давно собирались. Завтра математику сдадим мы «По дальним деревням», — переспросил юноша. «Так и мы с вами, может быть? Ваш руководитель, наверное, не зря с нашим профессором говорил». Рядом со школой у конюшни стоял красивый автомобиль «Москвич», светло-зелёный или, скорее, салатово-белый, с хромированными молдингами и номером «Яак». С автомобилем деловито возился какой-то крепыш средних лет с перебитым носом боксёра, наверное, шофёр. «407-й», — сходу определила Женька, а номера эстонские, на «Е». «Ты в автомашинах разбираешься?» — ты несудивлённо присвистнул. «У меня папа шофер», — с гордостью пояснила девушка. «Завгар пригородного совхоза. Ну, колхоз раньше был». «Что такое завгар?» «Заведующий гаражом. Начальник». Простившись с тынисом у поворота на почту, подружки снова заглянули в милицию. Хорошо участковый оказался на месте. «Брошь, говорите». дорожкин внимательно осмотрел находку. «Это вы правильно сделали, что пришли. Вещь недешевая, так что мало ли». А объявление повесьте, если не трудно. Так и напишите. Обращаться в милицию к участковому. Да, объяснение напишите. Вот вам листки, ручки, где нашли, когда. Понятно». Объявление лейтенант напечатал сам на пишущей машинке марки «Москва» под благоговейные взгляды девчонок. Покинув милицию, подружки прямиком отправились на почту, прикрепили на стенде объявление взятыми у Дорошкина кнопками и зашли в отделение посмотреть открытки, может, что и купить. Неподалёку от стенда стоял знакомый салатово-белый москвич с эстонскими номерами. Тыниса, увы, на почте не оказалось. Наверное, уже позвонил и ушёл. Жаль, конечно. «Привет!» Несмело поздоровался шестиклассник Колева Щенков. Отличник и книжный червь. Очень умный парнишка. Весь такой аккуратный, мамин. В светлой рубашечке и коротких штанишках, с наглаженными стрелками, с фотоаппаратом через плечо. И не какая-нибудь там смена, а «Зоркий», точнее «Зоркий-4», с автоспуском, дальномером и объективом «Индустар-50». Хорошая вещь, новенькая, в коричневом кожаном футляре. «Привет, Коля, ты чего тут?» «Мама газету просила купить, с телепрограммой «А-а, ну покупай». «Да я купил уже, вот смотрю, какие тут журналы». «Жаль, техники молодежи нет. А еще мне мама фотик купила. Зоркий. Хороший?» Женька улыбнулась. «Конечно. Ничуть не хуже Феда. Я им уже автомашины фотографирую и автобусы. В общем, всю технику. Вот и тут уже». «Вам чего, девочки? Газеты, журналы? Открытки с артистами есть?» «Да, есть. Вот, смотрите. Работница почты». Пожилая усталая тетка в синем рабочем халате бросила на стойку пачку старых открыток. «А кругозоры?» – несмело спросила Женька. Тетка взглянула с усмешкою. «Бывают, но редко. С утра надо приходить а Совсем рядом из приоткрытой двери телефонной кабины межгорода вдруг донеслась лающая речь. «Это точно немецкий», – прислушавшись, прошептала Катя. «Я некоторые слова по фильмам помню». «Я тоже». «Интересно, кто это у нас так?» Листающий журналы и Коля Вощенков тоже прислушался. И даже, похоже, кое-что понял. «Между прочим, в Вену звонит», забрав открытки, с непонятной гордостью пояснила тетка. «Из нашей-то глуши и в Вену». Хмыкнув, работница подняла вверх указательный палец. «Понимать надо, профессор».